Видно, никогда потом не мог он уже забыть этих нескольких месяцев предсмертного страха, когда, отстраненный от работы, ошельмованный и проклятый, дрожал он в своей квартире, ожидая неизбежного ночного стука в дверь». Миновала опасность, вернулись должности и чины, стало даже, возможно, без риска блеснуть обширными философскими знаниями, но уже до конца жизни не мог он избавиться от какой-то подобостратной суетливости и потливой дрожи в руках, когда вызывали его «туда». Породы работы вызывали его часто, запросто, как своего человека, подчеркивали доверие, уважение, и это доставляло даже какое-то тайное наслаждение, пробуждало неодолимое желание блеснуть, угадать с полуслова, а то и вовсе без слов, и уж сделать так, так сделать, ну не подкопаешься. Действительно, ценили его за тонкость, за интеллигентность, мало ли как... Извивается гениальная линия партии. Вчера ленинцы сажали старинцев, завтра наоборот. И каждый раз жди комиссии расследований. При Лунце же можно было спать спокойно. Он никогда не халтурил. Не то, что другие. Чего проще? Подобрал свою комиссию и штампуй. Любой диагноз ума не надо. И глядишь, вчерашний политкомиссар получил диагноз врожденного идиотизма. А безупречный в прошлом партийный работник алкоголизм третьей степени. Так и жди беды. Лунц же умел так подобрать диагноз к особенностям человека, такие фактики раскопать, так психологически подготовить своего подопечного, что хоть международной комиссии показывай. Конечно же, он не признавал теорию Снежневского, для которого все шизофреники в крайнем случае вялотекущие, то есть такие, что шизофрению у них может обнаружить один Снежневский. В этой теории Лунц вполне справедливо усматривал угрозу своему положению чистых дел мастера. Кому он нужен со своими тонкостями, если любой человек шизофреник, стоит только показать его Снежневскому? Разумеется, не знал я тогда всех этих подробностей, а только много раз по вечерам, рассуждая с ним о Бергсоне, Ницше или Фрейде в его кабинете по тлитографии, с изображением великого французского гуманиста Пинеля, освобождающего душевнобольных от цепей, я терялся в догадках, зачем он на меня время тратит. Ведь сам же говорит, что не назначен в этот раз быть моим экспертом. не судебное у меня дело. От скуки, что ли? Внешне своими толстыми выпуклыми очками и непомерно широким ртом Напоминал он огромную жабу, особенно когда под конец наших философских бесед вдруг задумчиво квакал. «Интересно, что с вами дальше-то будет?» Словно мы весь вечер только об этом и говорили. Про себя же думал, наверное, «Как это они рассчитывают без меня выкрутиться? Может, позовут еще?» Весной, наконец, прислали по распоряжению ЦК нейтральную комиссию из четырех профессоров решать мой запутанный вопрос. КГБ просто пошел по самому легкому пути и добился включения в эту комиссию двоих сторонников Снежневского, Морозова и Ротштейна. Лунц, хотя в комиссии не был, на заседании присутствовал и свое мнение высказал. Меня вызвали всего минут на пять, и я, конечно, постарался не дать им никаких симптомов. Но это их почти не интересовало. Основной спор шел у них о вопросах теоретических, имевших ко мне только косвенное отношение. Как и следовало ожидать, голоса разделились поровну. Два профессора находили у меня вялотекущую шизофрению, два не находили. Опять была полная неясность в будущем. Снова Лунц с любопытством поглядывал на меня, что-то со мной дальше будет. Так досидел я до лета. Не знаю действительно, чем бы это все тогда кончилось, может, так бы и сидел в Институте Сербского до сих пор. Скорее всего, конечно, прислали бы еще одну комиссию, уже целиком состоящую из сторонников вялотекущей шизофрении, и сейчас то что осталось бы от меня, находилась бы где-нибудь в Ленинграде или с глаз подальше, в одной из открытых за это время провинциальных спецбольниц. Но дело успело приобрести слишком широкую огласку. По поручению международной амнистии в Москву приехал английский юрист господин Элман и обратился к директору Института Сербского Морозова с просьбой принять его.